Глава 20. Из неприметного домика в подвале которого происходил весь разговор, товарищи Михаил, Антон и один из автоматчиков выбрались в густые кусты на склоне оврага неподалеку от стрельбища. Мужик, оставивший свое оружие на входе в длинный узкий лаз, по которому пришлось пробираться, согнувшись в три погибели, поднял руку, останавливая маленький караван. В его руке появилась крохотная радиостанция и тут же равномерно защелкала, как если бы в эфире поселился деревянный метроном. Мужик обернулся к терпеливо ждущим его командам Антону и Михаилу и обратился к последнему. Когда матмашку, бегите по дну сколько сможете. Дальше он вас все равно засечет, но чем дальше, тем лучше. В лесу датчики не сработали, засады с той стороны нет. Но не факт, что они там своих не набросали. Пока не вляпаетесь, мы этого определить не сможем. Они, скорее всего, вышли дроны, чтобы вас отслеживать. Что с ними делать знаешь, кивнул Михаилу. А чего мы ждем? Спросил успевший отдышаться после короткого марш-броска по лазу Антон. «Высотник ходит по стандартной кривой, периодически делает разворот, и тогда на какое-то время у него смещается поле зрения радара. При удаче можно метров сто пробежать. Для вас эти лишние секунды — фора», — охотно пояснил мужик. «Опять же, лаз не надо демаскировать». Было не похоже, чтобы мужик готов был дать команду, и Антон не утерпел. «А что это пикает?» «Да мы сняли с обломков самолета датчик облучения, подшаманили, конечно. Как беспилотник вильнёт, он щелкать перестанет. Ваш выход, господа артисты». Едва он закончил, как щелчки утихли, и Михаил, не дожидаясь отмашки сопровождающего, рванул вперед, бросив за спину Антону. «За мной, бегом!» Выскочив из лаза, Антон не удержался, посмотрел на небо. Серое облачное одеяло надежно прятало от глаз людей, висящих где-то за пару километров от них аппарат. Хорошо дождя не было. Михаил нёсся по дну оврага, держа в одной руке похожий на Антонов рюкзак, а в другой – короткий небольшой автомат, и парню ничего не оставалось, как рвануть вдогонку. Конечно, Антон был моложе, и, как ему казалось, в неплохой физической форме, но проклятая маска безжалостно отбирала у нее такой нужный сейчас воздух. И когда Михаил наконец остановился, Антону казалось, что ещё немного, и его лёгкие лопнут. Очки начали запотевать, и он, наплевав на ожидавшие только этого неприятности, стянул её на лоб. Насладиться прохладным, наполненным запахами мокрой земли и травы воздухом не удалось. Напарник, не останавливаясь, быстрыми шагами уходил к лесу, даже не оглядываясь на Антона. Пришлось догонять его, забросив тяжелый рюкзак на плечи. Лес в этом месте оказался совершенно нехоженным. Никаких троп или просек, мелкий подлесок, хлещущий по бегущим товарищам, еще не потерявшими листве ветвями, сменился смешанным лесом, наполненным почти сплошным буреломом, отчего ходьба по нему была едва возможна. Огромная сосна рухнула совсем недавно, и Михаил устремился к вывороченным корням могучего дерева. Под брезентом, надежно замаскированным землей и мусором, скрывалась длинная зеленая сумка, плотно набитая чем-то похожим на тонкие трубы. Михаил, посмотрев на запыхавшегося парня со сдвинутой на лоб маской, молча забросил сумку себе на плечо. Благо, короткий небольшой автомат, который он нес, был явно легче, чем тяжелый карабин Антона. У того же в этот момент не хватило сил и буквально духа потребовать отдать тяжелую ношу более молодому. Другой десяток минут быстрой ходьбы внезапно вывел их на край, как выяснилось, неширокой лесной полосы. Вдали за просторным полем были отчетливо видны останки небольшого городка. Никаких небоскребов, но с виду хорошо сохранившиеся крупные корпуса каких-то то ли заводов, то ли фабрик, намекали, что еще не так давно тут был настоящий живой город. Михаил остановился, едва заблестело просветами открытое пространство, и сбросил на землю тяжелую сумку. Разбирая ее, он кивнул головой напарнику. «Пристройся где-нибудь под деревом и слушай». «Чего слушать?» «Беспилотники, слушай. Над лесом пустят коптеры, к тому же невысоко. Они жужжат. Ходить будут, пока нас не найдут. По кромке. Нам это и надо». Антон кивнул с облегчением, устраиваясь на ближайшем поваленном дереве. «Может, не найдут?» Михаил зло улыбнулся. «Найдут, найдут. Они засекли нас, может даже не сомневаться. Если от дронов не избавиться, то уйти будет невозможно. Тогда придется хорониться где-то, а это очень рискованно». Михаил отвечал Антону, не поднимая головы. Из обширного баула появился на свет десяток метровых обрезков, похожих на трубы. Такой же набор решетчатых ферм покороче, импульсный накопитель, хорошо знакомый электрику, и непонятного вида агрегат с рукояткой и подобием прицела. «Это копье?» — Не удержавшись, спросил парень, безуспешно пытавшийся услышать какие-то еще звуки, кроме тихого ветра, периодически обегавшего опушку, по до постукивания и сопения напарника, разбиравшего сумку. «Оно самое», — довольно ответил Михаил. «Что-то вроде лазера в коротком и ультракоротком диапазонах. Он чему-то ухмыльнулся. «Ну, вроде лазерные указки. Видел такие?» «Нет», — признался Антон. «И что мы с ним делать будем?» «Коптеры приземлять». «А как? Оно же длинное». Он пытался представить, как ворочит десятиметровую трубой, пытаясь направить ее в небо, и не мог. Все просто», — продолжая спешную сборку, просвещал его Михаил. «Сейчас ты вон на тот дуб полезешь. Я тебе копье снизу подам. У тебя сектор обстрела будет как раз в поле». Копей все равно через листву хреново работает как заметим коптер ты на него наводишься он ткнул в примитивную мушку и целик на рукоятке и жмешь пимпочку михаил ткнул пальцем в клавишу девайс сей пискнет коптеру кирдык мозги у них горят только так он пристегнул к рукоятке импульсник и добавил только учти у тебя на все пять попыток потом батареи самой кирдык настанет и еще между выстрелами у него пауза секунд 10 пока заряд накопит под конец еще дольше «Дядь Миш, я все-таки электрик. Источники питания – это первый курс». «Ну и отлично. Готов?» «Я-то готов. А если они не прилетят? Или будут далеко?» «Кстати, как далеко эта штука бьет?» «Зависит от коптера. Если обычный тактический разведчик, то до километра. Но только ты на такой дальности в него не то что не попадешь, ты его можешь и не увидеть. Так что бей метров с пятисот, не промахнешься». «У копья диаметр зайчика кратен половине длины волны». Пятнышко будет метров пять в диаметре. Пока Михаил просвещал своего подопечного, Антон, приставив к стволу могучего дерева обломок бревна, уже забрался на дуб и сейчас медленно перемещался на ветку повыше. Обнимая шершавый, казавшийся влажным ствол великана, он упирался в него респиратор маски, но снимать ее не решался. Аллергия не тетка, полчаса и бессонная ночь гарантирована. Наконец, удобно устроившись в широкой развилке, Антон осмотрелся. Дуб располагался почти на самой опушке, и отсюда был отлично виден заброшенный городок, заросший сорняком и невысокими березками поля и кусок серого понемногу светлеющего неба. Он прислушался. Тихо. Михаил подбросил ему какой-то конверт. «Набрось на себя!» Конвертом оказалась тончайшая накидка из шелестящей пленки с капюшоном. Пока Антон возился с липнущим к одежде тончайшим материалом, товарищ уже набросил на себя поблескивающий темно-зеленый плащ. «Поможет?» — с сомнением спросил парень, догадываясь, для чего это нужно. «Конечно. Считай, что дальность уверенного обнаружения мы еще раза в два сократили. А если лицом не светить, то и побольше». Антон посидел какое-то время, вслушиваясь. «Что-то тихо. Сверху было видно, как Михаил, застывший рядом с деревом, пожал плечами. «Они тоже не дураки. Куда мы ушли, засекли. Теперь могут ждать, когда появимся где-то дальше на открытом месте. Подождут и отправят коптеры проверить, чего сидим. А долго тот, который высоко летать будет?» Михаил махнул рукой. Забудь. Эти сутками могут висеть. Если надо, новый пришлют, пока этот на перезарядку уйдет. Смысл тогда нам тут сидеть? Нам же все равно дальше идти по полю. Нет, по полю мы не пойдем. Этот лес на самом деле огромный. Здесь его самое узкое место. Мы можем пойти налево, можем пойти направо. А там дальше уж совсем глухо. Хрен нас найдешь. Мы потому сюда и пошли, что им надо будет точно установить, куда мы движемся. А здесь вроде развилки. Отсюда любой поиск должен начинаться. Поэтому дроны и пришлют сюда. И не один, минимум пару. Еще пара пойдет по другой стороне. Но если мы этих собьем, то наши шансы вырастут до небес. Если не собьем, дело будет туго. Придется отрываться и прятаться. В смысле прятаться? В лесу схронов полно, спрятаться можно, но там мы инициативу потеряем. Мы будем сидеть на месте, а они нас искать. Медленно. Но им уже спешить будет ни к чему, рано или поздно найдут. Михаил помолчал и добавил. Может быть. Последние слова прозвучали как-то неуверенно, и Антон обратился вслух. К его удивлению, почти сразу же он расслышал далекое переливистое жужжание. Михаил, похоже, тоже уловил его. «Отлично! Держи!» Он протянул Антону с земли длинный, строенный шест собранного излучателя, рукоятку которого Антон уже подвесил на соседнем сучке. Устройство скорее напоминало странного вида ферму, чем копье. но небольшая черного цвета сосулька, которую Михаил торопливо прицепил в последний момент на дальнем конце конструкции, и импульсная батарея, которую он установил на другой конец, когда Антон подтянул неожиданно не тяжелую ферму к себе, полностью оправдали название. Копье как есть. Немного футуристичного вида, но так даже лучше. Жужжание между тем приближалось. Со своего насеста Антон не мог видеть источник звука, медленно двигающийся вдоль кромки леса. Он развернулся, насколько это было возможно, в сторону маленькой летающей угрозы и замер. Маску вновь пришлось снять, она мешала прижимать голову к спусковому механизму, на котором был смонтирован примитивный целик. Без нее вновь вернулось ощущение свежести и насыщенные густые запахи предосеннего леса. Непроизвольно он глубоко вздохнул, обжигаясь чистым воздухом и замер. Прямо под его щекой горело зеленым светом крохотное пятнышко. Копье подтверждало свою готовность. Жужжало уже совсем рядом. Когда звук изменился, как-то вильнул, невидимый коптер вероятно обнаружил скрывающихся людей. Он-то обнаружил, но Антон по-прежнему не видел его. «Вот он, видишь?» — крикнул Михаил. «Нет». «Выше! Смотри в сторону елки и в просвет над ней!» В это мгновение Антон наконец увидел разведчика. Тот оказался гораздо дальше, чем ему думалось. Крохотная точка почти терялась на фоне облачности. Да и жужжал он на самом деле не так уж и громко. Просто в безветренном лесу этот звук был абсолютно чуждым. Не составило никакого труда навести на зависший высоко в небе аппарат прицел громоздкого копья и нажать на клавишу под пальцем, над ухом пискнуло, и все. Промазал? Дрон все так же висел в небе, гудя и слегка дрейфуя в бок. Антон посмотрел на оружие. Маленькое пятнышко горело желтым, копье перезаряжалось. Есть! донесся возглас Михаила. Что есть, подумал Антон, всматриваясь в просвет между ветвей. Коптер, не меняя своего жужжания, продолжил двигаться в бок, слегка кренясь. потом ускорился и, описывая широкую спираль, устремился к земле. Его винты, надоедливый, как и мариный звон, исполнили в такт цветкам нисходящего штопора последнюю песню робота и замолкли. Звука удара не было слышно. Там, куда он упал, густо росла молодая поросль будущего леса. Копье пискнуло, огонек сменил цвет на зеленый. Можно стрелять. «И всё?» – неизвестно кого спросил Антон, но Михаил внизу, похоже, услышал. «Сейчас второй прилетит, они всегда его присылают. Протокол. Вот когда и второй навернется, тогда сообразят, что дело нечисто. Надо будет, что называется, драть когти. А если они его над лесом пустят, мы его и не разглядим?» «У городских все по правилам. Если положено осмотреть место предполагаемого падения, то будь спокоен, смотрят. Другое дело, что они, возможно, уже выслали сюда группу, но мы ее в любом случае услышим». «Почему?» «Да потому что городские без костюмов защиты и вездеходов системы шлюзования не ходят. У них ресурсы, они его берегут», — Михаил махнул рукой. «Кому я это рассказываю? Короче, они по полю рванут на вездеходах и дозоры расставят по контуру леса». «Ну, а засады уже сидят», — он мотнул головой через поле. «В городке этом сто процентов. Вот увидишь, не в первый раз бегаем». Антону почему-то было в этот момент приятно слышать, что он-то, в отличие от городских, может и без костюма целый день носиться. С другой стороны, напоминание о защите заставляло вспомнить о маске, и Антон торопливо натянул ее на себя. Долго ждать второй коптер не пришлось, и это было хорошо, потому что Михаил чем дольше, тем больше нервничал, озираясь и прислушиваясь к лесу. Легко расправившись со вторым разведчиком, Антон передал оружие напарнику и уже собирался спускаться, как кто-то остановил его. «Сиди там, сейчас соберу мешок, привяжешь его к стволу повыше». «Зачем? Его же найдут». «Нам и надо, чтобы его нашли». «Понял», – догадался парень, – «а если городские найдут?» «Тогда не судьба», – буркнул Михаил, торопливо засовывая многочисленные трубы в объеме стыбаул. «Только думаю, что им не до прочесывания леса. Они сейчас за нами гоняться будут». Принимая в раз потяжелевшую ношу, Антон не удержался, пристраивая сумку на ближайшей ветке, и задал давно мучивший его вопрос. «Дядь Миш, а почему городские просто не блокировали деревню? Почему дали уйти?» «Соображаешь», – одобрительно заметил старший товарищ. Они тоже сюда явились, прикрываясь правилами, нашими договоренностями. Якобы приняв тебя, я их нарушил, и они посчитали себя вправе что-то требовать. И если они теперь сами их нарушили бы, а блокада населенных пунктов прямое и куда более серьезное нарушение, чем прием беглецов, то и оправданий в будущих торгах лишились бы. Наши тогда смело могли бы перерезать, например, железную дорогу между Москвой и Рязанью или Нижним. А это им никаким боком не надо. Не стоит оно удовольствие поймать мою скромную персону. Ну а тем более ты уж извини твою. Пока Михаил говорил, Антон немудрствуя забросил ручки сумки на толстенную ветку, проверил, надежно ли повисло тяжелое оружие и спрыгнул на начавшую покрываться падущей листвой землю. Теперь паря ноги в руки. Можешь не сомневаться, нас уже обложили. Набирая ход и петля между деревьев, Михаил устремился направо, на восток. Наше спасение – забраться как можно глубже в лес. Они по лесу без своих вездеходов не ходят. Так в лучшем случае заберутся на пару километров и назад. Боятся. Стараясь не отставать от быстро шагающего Михаила, Антон приподнял забрало начавшей мешать маске, чтобы спросить. «Так почему мы бежим? Дроны-то мы сбили. Как они нас найдут без них?» «Дроны – это хорошо. Но почему-то решил, что у них нет других дронов, а сенсоры. Они наверняка разбросали над лесом пару тысяч сейсмических датчиков. Да и секреты у всех узости тоже расставили. Мосты, просеки, поляны, дороги развалены. Сколько у них людей, мы не знаем. Потому береженного Бог бережет». Несмотря на неожиданность ситуации, Антон не чувствовал особенного волнения. Конечно, возвращаться в город значило бы потерять все, ради чего столько преодолел, но и большой угрозы он не чувствовал. Вокруг молчал сумрачный лес, дронов не было слышно или видно, впереди уверенно вёл по очевидно знакомому маршруту не последний человек среди диких. По спине стучал тяжелый карабин. Маска не костюм. Фильтры он менял раз в неделю, а тонкий синтетический материал, который выполнял роль грубого очистителя, вообще мыл собственноручно. На худой конец он может и без маски какое-то время обходиться, хотя для него это и было чревато. Чего не скажешь о городских. Кроме того, как выяснилось, существовала скрытая система договоренности между городами и остатками неподчинившегося санитарным правилам населения. Она давала надежду уладить эту ситуацию в будущем, ведь, насколько он понял, городу он особенно и не нужен, а Михаила дикие Дикий вряд ли отдадут. Вообще, размеренная, хотя и быстрая ходьба по притихшему лесу успокаивала, дарила ощущение безопасности. И, как выяснилось, напрасно. широкая просека, несмотря на прошедшие годы, почему-то не зарастала, хотя и покрылась густым подлеском. Вероятно, то, что вылезало из почвы быстрее всего, не могло противостоять могучему смешанному лесу вокруг, хотя и захватывало освободившееся жизненное пространство первым. Они быстрым шагом пересекли ее, раздвигая руками мелкие березки, густо заполнившие границу между лесными секторами. Антон на мгновение замешкался, наклонился, чтобы протиснуться под растущей почему-то наискосок тонкой осиной. И тут темный ствол дереца оглушительно щелкнул и взорвался мелко сбитый листвой. Удивленный парень остановился, уставившись на невероятное явление, когда резко развернувшийся напарник врезался в него, сбивая с ног с каким-то полузадушенным скриком: Ложись! Антон упал неудобно, его ноги задрались выше головы, и на нем к тому же барахтался Михаил, что-то шибя. Железо карабина больно ударяло по спине. Парень не успел удивиться или что-то спросить, когда резкий щелчок, словно удар хлыста, осыпал его очередной порцией мусора и листвы. Кто-то лупил невидимой плечью по веткам молодого густого подлеска, сбивая листья и срубая тонкие прутики. Щелчки ударов были резкие и казались оглушительными в лесной тишине. Антон с растущим удивлением рассматривал вакханалию над своей головой, когда до него неожиданно дошел еще один звук. Следом за каждым ударом где-то в глубине леса гудели заблудившимся эхом отзвуки выстрелов. По ним стреляли. По ним! Антон, конечно, нарушал правила «время от времени», что уж говорить о его побеге из города. Но никогда, в самом кошмарном сне, он не думал, что его могут за это убить. А его только что пытались именно убить. За что? Только за то, что ему захотелось жить не по санитарным правилам? За то, что ему понравилось прикасаться к живому человеку, чувствовать натуральные запахи, есть древнюю выросшую в земле пищу, пищу, которая еще недавно бегала, клевала зернышки и ела травку? За то, что он мечтал еще раз ощутить странную спокойную радость от обыкновенной рыбалки? Поток мысли пронесся шквалом по его сознанию, пока он сам, как какой-то крокодил, рванул следом за напарником, опираясь на растопыренные руки и ноги вдоль едва просматривавшиеся канавы, а затем прочь с предательской просеки, в лес. Он никогда бы не подумал, что сможет передвигаться подобным образом с такой скоростью и на такую дистанцию. Они влетели вглубь леса, как пары истребителей на предельно низкой высоте. Может ли летать крокодил? Да еще как, хоть и недалеко. Михаил, оглянувшись, кивнул Антону и, привстав, побежал вперед, низко склонившись. С коротким злым росчерком что-то вжикнуло рядом, и Антон догадался – пуля. Захотелось тут же упасть ничком, но Михаил не останавливался, торопясь оставить как можно больше древесных стволов между ними и стрелявшими. Когда они, наконец, выпрямились, Антон еле дышал. У него не было времени даже на то, чтобы сдвинуть маску, и теперь она запотела так, что он почти ничего не видел за мутным молоком очков. Сдвинув ее на лопан, с облегчением хватал густой воздух ртом, торопясь надышаться вдоволь. Михаил некоторое время постоял, упершись руками в колени, выпрямился и, не говоря ни слова, развернувшись, зашагал прочь. Антону ничего не оставалось, как последовать за ним. «Дядь Миш!» «Потом!» – махнул рукой напарник и перебросил свой короткий автомат на одно плечо. Антон подумал, источив карабин через голову, последовал его примеру. Оружие зацепило торчащую маску, сбил ее. Парень наклонился, чтобы подобрать жизненно необходимое устройство и, пожалуй, впервые почувствовал досаду. Досаду на неуклюжее приспособление, которое мешало ему жить и чувствовать себя полноценным человеком. Какое-то время он нёс её в руке, она мешала. Попытался вновь выдрузить её на голову, она показалась душной и какой-то вонючей. Хотелось её выкинуть, но что-то ещё удерживало беглого электрика, уже познавшего болезнь. Лес плавно понижался, было ясно, что впереди их ждёт овраг или ручей. Михаил шёл всё медленнее и медленнее. чему-то прислушиваясь и постоянно озираясь. Честно говоря, Антон его не понимал. По его мнению, помочь обнаружить засаду или секрет могла бы только собака, которой у них не было, небрежность противника или слепой случай. Ему хотелось идти, бежать как можно быстрее, чтобы между ними и теми, кто стрелял, было как можно большее расстояние. Тем не менее, он тоже стал внимательно вглядываться в деревья и кусты вокруг и прислушиваться в шумы живого леса. Лучше бы он этого не делал. Через пять минут ему стало казаться, что лес полон врагов, которые подкрадываются к ним со всех сторон, в надежде сделать один последний выстрел. Как ни странно, но он и обнаружил преследователей. Далекий треск веток повторился, потом еще раз, и Антон замер. Его напарник, почуяв остановку, оглянулся, тоже остановился. Даже открыл рот, кажется, собираясь о чем то спросить, когда вдали вновь треснул сучок, а за ним второй. Кто-то не особо осторожничая ломился через лес. Михаил прижал палец к губам. и, дождавшись кивка, мол, ясно, показал рукой в сторону неглубокой ложбины, тянущейся в направлении, по которому они шли. Осторожно следя за ногами, они спустились в нее, и Михаил, устроившись под корнями большого дерева, дал знак Антону «Располагайся». Ветра почти не было, лес стоял молчаливый и равнодушный. Он шел своей дорогой, жил своей судьбой, и ему не было дела до игр двуногих млекопитающих, случайно запутавшихся между его ног. Неподвижность воздуха изредка нарушал лист дерева, мелькнувший на своем пути вниз, далёкое шевеление крон. Лето закончилось. Не было видно птиц, куда-то делись ранее везде сущие насекомые, которых Антон по городской привычке до сих пор страшно боялся. Напарники изредка переглядывались. Михаил крутил головой, как локатор. Антон большей частью следил за направлением, откуда ему послышались чужие звуки. Маленькая веточка стукнула парня по плечу. Михаил набросил на себя накидку, которая помогала им скрываться от инфракрасных камер дронов, и теперь требовал, чтобы тот сделал так же. Антон послушался, и только успел развернуть тонюсенький плащик, как вдалеке отчетливо услышал голос человека, тот буркнул и пропал. Потянулись тягучие, натянутые напряжением секунды, оборвавшиеся отчетливым движением за деревьями. Что-то мелькнуло. еще мгновение, и опять неуловимое движение между стволов. Щелчок треснувшей ветки. Антон увидел силуэт человека в камуфляже с узнаваемым шлемом защитного костюма. Он сам был из города, и он не обманывался кажущейся неуклюжестью пришельца. Микрофоны специального костюма чутко слушают лес. Показания многочисленных датчиков тут же отображаются на внутреннем интерфейсе. Этот человек, закутавшийся в свою защиту, опаснее любого чингачгука. Вновь послышался короткий глухой голос, доносящийся сквозь костюм. Было похоже, что этот человек отдавал команды. Рука силуэта сжимала короткое оружие, напоминающее то, что было у Михаила. Справа несколько раз треснуло. Антон повернул голову и увидел еще одного преследователя, осторожно пробирающегося в их направлении. Он, похоже, не видел беглецов, но шел прямо на то место, где они укрылись, и рано или поздно должен был их обнаружить. Антон обернулся к Михаилу, тот уже заметил нового персонажа, и, вжавшись в траву, делал знаки, которые электрик решительно отказывался понимать. Напарник уже успел бесшумно разложить приклад на своем оружии, прижал его к плечу, наставив в сторону первого преследователя, и явно требовал от Антона сделать то же самое. Взять на мушку второго, мелькающего среди стволов и подлеска, но продолжающего уверенно приближаться. Зачем целиться в человека, если ты не собираешься стрелять? Несмотря на только что пережитое потрясение от того, что его пытались убить, мысль, что надо, возможно, убивать самому, не хотела селиться в его голове. Антон растерянно повернулся. медленно сместился так, чтобы было удобнее контролировать бредущего человека, и, подняв карабин, удобно устроил его на изгибе корня. Попытался прицелиться, но даже задранная на лоб маска мешала, и он с непонятно откуда взявшейся злобы сбросил ее. В прицеле медленно брел ничего не подозревающий городской, в камуфляжном защитном костюме, с автоматом в одной руке и непонятным прибором в другой, которым он водил перед собой, при этом направляя его почему-то на землю, а не на пространство впереди. Сзади что-то прошипел, как за меня, Михаил. Антон не понял его, но сообразил, что карабин без патронов в стволе, да еще и стоящий на предохранителе тяжелая, неуклюжая дубина и не более того. Он, стараясь сделать все как можно тише, снял оружие с предохранителя и потянул затвор, не спуская глаз приближающегося человека. Уже было видно, как в маске того поблескивал встроенный интерфейс, было слышно, как тихонько шипят клапаны климатической системы. Видимо, преследователь недавно бежал, как и сами беглецы, и костюм честно пытался остудить перегретое тело хозяина. На мгновение Антону захотелось самому открыть ленту сообщений, проверить, от чего так долго молчат друзья. Но руки, казалось, жили своей жизнью. Они делали то, что считали нужным. Затор, поначалу устронувшийся, застрял, Антон налег на непокорную железяку, и тарванувшись оглушительно лязгнула. Человек в прицеле застыл, подняв голову. Антону казалось, что он видит его лицо в поблескивающей маске шлема. Он сам замер, не дыша. И в следующую секунду преследователь, не глядя, уронил прибор, который до того держал в руке перед собой, и вскинул автомат, целясь в неподвижного парня. Если бы его спросили, почему он решил выстрелить, то он, вероятно, не смог бы ответить. Он попросту ничего не решал. Карабин в руках подпрыгнул, разбуженный чудовищным ударом пороховых газов. Тишина и покой леса были сметены этой силой. И вместо них между деревьями повис звенящий гул, сквозь который тускло хлопнули три одиночных выстрела за спиной. Михаил. Улетела на дно ложбины гильза, остро завоняла порохом. Человек, в которого стрелял Антон, отлетел спиной вперед и пропал из вида. Стоявший дальше преследователь, в которого стрелял напарник Антона, никуда не исчез. Он ворочался, пытаясь заползти за ближайшее дерево, но было похоже, что без посторонней помощи ему это не удастся. Антон оглянулся. Михаил, не делая попытки добить раненого, уже стоял, пригнувшись на дне ложбины. «Давай быстрее!» – махнул он рукой парню и развернулся, собираясь уходить. Две короткие очереди, сбивая листву высоко над их головами, прогнали всякое желание проверять результаты своей стрельбы и помогать раненым. Били из глубины леса, ниже по склону. Били на обум. Вероятно, только чтобы спугнуть противника, не дать ему свободы действия. Но одновременно это было не очень профессионально. Им дали понять, где они находятся. Более того, так как обозначил себя лишь один стрелок, с большой долей вероятности можно было предположить, что группа преследователей состояла всего из троих, похоже на обыкновенный дозор, а значит, есть шанс уйти.